Политическая экономика. Политология потрясающе интересная область человеческого знания просто потому, что политика захватывающий предмет для изучения и неисчерпаемый источник тем для обсуждения. Выборы это мой футбол, сказал мне при знакомстве профессор мексиканского университета Итам Андрей Гомберг. А ведь выборы только малая часть политики. Сколько часов можно спорить о том, как принимаются решения после завершения выборов, или как договариваются парламентские фракции, или как решает президент накладывать ли вето на принятый законопроект. И все это с многочисленными примерами в руках. А практическая политика в авторитарных режимах – это же еще интереснее. Заговоры и перевороты, засухи и военные провалы, казни политических противников и назначение на важнейшие должности некомпетентных друзей детства – бесконечные темы для разговоров. Проблема только в том, что для политологов политика – именно предмет бесконечных и с точки зрения экономиста беспредметных разговоров. Экономисту хотелось бы уловить какую-то закономерность, иными словами, построить модель и проверить, насколько она соответствует реальным данным. Удивительно, насколько успешной оказалась в этом деле политическая экономика в последние 20 лет. Вопросы, которые, казалось бы, и предназначены только для бесконечных споров и досужей болтовни говорящих голов на телевидении и радио, поддаются, как выясняется, вполне строгому научному анализу. Можно, оказывается, посчитать, как влияет смерть диктатора на темпы экономического роста, а цены на нефть – на свободу прессы. Трудности одиночного лидерства. Урок номер 13. Чем дольше вождь находится у власти, тем ниже темпы роста. Здравый смысл подсказывает, что стабильных режимов, в которых главные политические решения принимаются одним человеком, не бывает. Или, точнее, бывают, но они никак не могут обеспечить своим странам устойчивое экономическое развитие. Дискуссия на эту тему возникла не на пустом месте. Десятки ученых бьются над тем, чтобы доказать экономические преимущества демократии перед диктатурами. Одни указывают на Эфиопию, Менгисту Хайли Мариама, Кубу Фиделя Кастро, Ирак Саддама Хусейна, уже приевшиеся примеры экономических провалов. Оппоненты, которых тоже немало, предъявляют южнокорейское и мексиканское чудеса, начавшиеся задолго до появления там устойчивой демократии, напоминают про быстрый рост Индонезии в первые десятилетия при Мохаммеде Сухарто, и даже записывают в свой актив «Успех Чили». Несмотря на то, что экономический рост при социалистическом правительстве, сменившем Аугуста Пиночета, был как минимум в два раза выше, есть экономисты, которые считают, что этому способствовали либеральные реформы диктатора. Оценка результатов деятельности политического режима не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Даже если показатели экономического роста были впечатляющими, вдруг страна росла бы быстрее, будь режим другим. Даже чудеса Китая и Южной Кореи приходится сравнивать с годами бесцельно прожитыми этими странами при других диктаторах. Успешные диктатуры. Так как же устроены те диктатуры, которые обеспечивают экономическое процветание? Тим Бесли и Масахиро Кудамацу из Лондонской школы экономики решили прояснить этот вопрос. Теорию успешной диктатуры они построили, отталкиваясь от концепции селектората, а для эмпирических исследований выбрали базу данных, в которой есть и показатели уровня жизни, и потребления, и политические параметры. Что такое селекторат? Этот термин, введенный знаменитым нью-йоркским политологом Брюсом б у э н о д о м и с к и т о й обозначает группу людей или даже целый социальный слой. Это те, кто не находится у власти непосредственно, но определяет, кому именно у власти находиться. В совершенной демократии селекторат равен электорату, то есть миллионам избирателей. В абсолютной диктатуре это один человек, диктатор лично. В авторитарных режимах, промежуточных между демократией и тоталитаризмом, это может быть руководящая часть правящей партии или армейская верхушка. Когда речь заходит об успехах диктатур, быстром и устойчивом экономическом росте, подъеме образования и улучшении системы здравоохранения – Ключевым оказывается именно размер селектората. Дело не в поддержке населения. Подавляющее большинство современных диктаторов, включая тех, которые не принесли своим странам ничего хорошего, пользовались значительной поддержкой как минимум в начале своего правления. Даже коммунистические правители, такие как Мао Цзэдун в Китае или Пол п о т в Камбодже, взявшие власть военным путем и, к слову, приведшие свои страны к экономическим катастрофам, опирались на массы. Временный успех отдельных диктатур связан прежде всего с формированием устойчивой политической структуры, обеспечивающей и эффективную смену руководства и преемственность власти. Именно опыт авторитарных режимов дал возможность получить устойчивую статистическую закономерность. Чем чаще меняется руководство страны, тем выше темпы экономического развития. В нашей научной чисто теоретической статье, написанной совместно с Дарреном а с е м а г л у из Массачусетского технологического института, и Георгием Егоровым из Северо-Западного университета в Чикаго, предполагалось такое объяснение. «При авторитарных режимах способность действующих лидеров оставаться у власти против интересов своих граждан довольно велика. Популярным лидерам, как правило, нет необходимости подтасовывать выборы и разгонять демонстрации». Если экономическая ситуация в стране никак не меняется, то качество управления зависит от тех, кто в данный момент находится у власти. Случается, что и при авторитарном режиме на самом верху оказываются наиболее квалифицированные политики. Однако, когда ситуация все же меняется, а это совершенно неизбежно, могут понадобиться лидеры с другими качествами. Демократии, в которых процедура смены руководителей страны проще и дешевле, чем в автократии, получают долгосрочные преимущества. Там почти исключен застой. Иногда для создания устойчивого и успешного авторитарного режима нужно, чтобы страна пережила гражданскую войну или что-то кровавое, но чуть менее масштабное, например, массовые репрессии. В Мексике создание... Институционально-революционной партии, в течение 50 лет позволявшей политическую конкуренцию только изнутри, п о с л е д о в а л о за десятилетием кровавой гражданской войны. В Китае, после т р и д ц а т 0 лет ничтожного прозябания при грандиозной геополитической риторике Мао в 1970-х годах, Элита решительно отвергла организацию власти, при которой персональная судьба функционера – разменная монета в руках его п а т р о н о в политбюро. Также решительно покончила с прежними методами борьбы за власть и элита КПСС 70 лет назад. Начиная с середины 1950-х, проигравшей в схватке бульдогов под ковром – уходил на пенсию, а не в пыточную камеру и не на расстрел. До этого в течение нескольких десятилетий было по-другому. Между 1925 и 1952 годами только один член политбюро Верховного органа власти покинул руководство страны и умер своей смертью. Не считая тех, кто умер или покончил с собой на посту, Все остальные были казнены или умерли в заключении. Только после смерти Сталина и казни нескольких бывших руководителей отставка перестала быть синонимом смерти. Впрочем, это не помогло. При всем отличии от романтических революционных лет советский режим так толком и не институционализировался. Произошедшая в середине 1980-х смена власти пришла с опозданием в 10 лет. Слишком поздно. В Китае же даже Дэн Сяопин, возглавивший страну после смерти Мао Цзэдуна, подчинялся коллегам по коммунистической партии. Его ставленник Ху Яубан – Был вынужден уйти в отставку в 1988 году под давлением коллег по Политбюро, а в 1989 Дэну пришлось сдать еще одного ставленника – Джао Цзияна. Лидер, не справившийся с выступлениями студентов на площади Тянаньмэнь, отправился под домашний арест, а Сяопин заключил новый союз со сторонниками жесткой линии. Бесли и Кудамацио считают успешными диктатурами, те, при которых в течение многих лет были высокими темпы экономического роста, стабильно улучшались показатели в области образования и здравоохранения. То есть гитлеровская Германия, где период быстрого роста продлился совсем недолго, или Ниязовский Туркменистан 1990-х, где рост благосостояния сопровождался падением уровня школьного образования, закрытие школы, отмена предметов были частью государственной политики, не вошли бы в список. А два хороших примера, не столь часто встречающиеся в популярных текстах, как «Китай» и «Южная Корея», выглядят так. Бразилия 1965-1974 и Румыния 1948-1977 годов. Интересно, что в каждом из этих случаев диктатура менялась не на демократию, а на другой, гораздо менее успешный, авторитарный режим. В случае Румынии в 1977 году единоличную власть получил н и к о л а е Чаушеску, быстро расставивший на ключевые посты своих родственников. Закончилось все это через 12 лет в 1989 году расстрелом бывшего диктатора после двух дней преследования и двухчасового суда. Так велик был запас ненависти к нему и среди населения, и среди политической элиты. А ведь до 1977 года экономические успехи Румынии были впечатляющими. с т о и л о с электорату сузиться, и развитие замедлилось. В Бразилии за 9 лет с октября 1965 по январь 1974 сменилось 4 президента. Хотя формально право назначать президента принадлежало парламенту, фактически селекторатом были вооруженные силы. Уходящий в 1967 году президент Умберту Костеллу Бранку, армейский ставленник, попытался выбрать себе преемника вопреки мнению широких слоев армейской элиты, но это оказалось н е в о з м о ж н о В 1969 году, когда у очередного диктатора Артура де Коста и Силвы случился удар, он был мгновенно заменен кандидатом, избранным солидарным решением селектората, а не вице-президентом, как предписывала Конституция. В Советском Союзе даже смертельно больных или утративших работоспособность вождей не сменяли. Селекторатом в конце 1970-х был вовсе не миллионный партийный аппарат, не десятки членов ЦК, вручивших власть Хрущеву в начале 1950-х, сохранивших ему ее в 1957-м и отнявших в 1964-м, и даже не политбюро, а совсем узкая группа лиц. Неудивительно, что передача власти произошла не тогда, когда руководство перестало справляться, это было заметно уже в середине 1970-х, а в середине 1980-х, когда страна уже свалилась в штопор экономической катастрофы, на 10 лет позже, чем нужно. Особое внимание Бесли и Кудаматса уделили тому, как действуют диктаторские режимы в периоды нефтяного изобилия. Широко распространена теория, что нефтяные доходы, позволяя диктаторам покупать поддержку населения, продлевают их пребывание у власти. Это отчасти верно, но и это очередной аргумент в пользу того, что искусственное продление властных полномочий ведет к экономическим проблемам. Внезапная смерть. Согласно собственным словам Брюса Буэна-Домискиты, в 2005 году он консультировал российские власти по важной теме – политическим перспективам курса на национализацию крупных промышленных предприятий. В отличие от своих более академических коллег, этот профессор политологии, рекордсмен, между прочим, по количеству публикаций, В «Американ Политикал Сайенс Ревью», самом престижном научном журнале по политологии в мире, много занимается консультированием политиков по практическим вопросам. За 25 лет до этого ливийский диктатор Муаммар Каддафи предложил ему миллион долларов за политический анализ последствий смерти египетского лидера Анвара Садата. Как потом выяснилось, вопрос был совсем непраздным – Вскоре с а д а т был убит группой военных во время парада. Профессор, по его словам, отказался. А знать политические последствия смерти диктаторов может быть важно. б э с л и и к у д а м а ц и рассматривают такой вопрос. Как сказывается на экономических успехах страны внезапная смерть лидера? Как ни странно, это более научный вопрос, чем вопрос, как сказывается на экономике страны свержение диктатора. Дело в том, что когда речь идет о внезапной смерти или о смерти от несчастного случая, легче установить причинно-следственную связь между личностью лидера и темпами роста. То, что после свержения экономический рост замедлился, не говорит о причинах и следствиях. Быть может, именно начало замедления роста – привело к падению популярности и свержению. Или если после убийства лидера рост ускорился, то, может быть, ожидание ускоряющегося роста поторопило заговорщиков. Если же речь идет о несчастном случае, а не об убийстве в результате покушения, то можно быть уверенным – Изменение темпов роста после смерти лидера связано с ним самим, а не с какими-то посторонними обстоятельствами. И снова в диктатурах разброс результатов сильнее, чем в демократиях. Иногда вслед за смертью следует резкое ускорение темпов экономического развития. Так было после смерти Иосифа Сталина и Мао-Дзедуна. Иногда снижение до нуля. «Забегая вперед», работа Бена Джонса и Бена Олкина о последствиях неожиданных смертей политических лидеров обсуждается в следующей главе, можно сказать, что радикальные изменения экономических показателей после такой смерти – лучшее подтверждение теории о роли личности в истории. п е с л и и Кудамацу Приводят многочисленные примеры случаев того, что в диктатурах с устойчивым и широким селекторатом переход власти после неожиданной смерти лидера был достаточно плавным. Те диктаторы, которых никто не мог сменить, селекторат состоял из одного человека, только мешали экономическому развитию своей страны. С течением времени чуть ли не все страны мира стали жить вдвое лучше, и только кубинцы живут в начале 21 века, так же, как более 50 лет назад, в конце первой половины 20-го, в последние годы правления Батисты. Стабильность режима Кастро, как и стабильность династии Кимов в Северной Корее, обернулась неспособностью обеспечить хоть какое-нибудь экономическое развитие. Случай России В 2001 году сотрудники Цефира, Центра прикладных исследований при РЭШ, выпустили небольшую брошюру, в которой для России был намечен «Мексиканский путь». Речь шла о том, что после децентрализации 1990-х «Это возможный способ государственного строительства для нашей страны». Неизвестно, прочел ли кто-то в правительстве эту брошюру, но удивительно, насколько дальнейшее развитие событий точно следовало мексиканскому сценарию. Только в отличие от Мексики, централизация проходила вокруг администрации президента и крупнейших российских корпораций, а не вокруг единственной партии». Так или иначе, сложившийся режим напоминает скорее авторитаризм с относительно широким селекторатом, чем демократию или классическую тоталитарную диктатуру. И, значит, можно задать вопрос, соответствует нынешняя организация власти стандартам успешной диктатуры или нет? Конечно, хорошо было бы точно знать, какой в России селекторат – Если это узкая группа, условно говоря, бывших и нынешних сотрудников органов безопасности, то логика политического выживания, так называется теория б у э н а д е м и с к и т ы которую развивают Бесли и Кудамацу, подсказывает, что в течение многих лет у руля страны будут стоять одни и те же люди, а именно силовархи, как назвал наших олигархов в погонах, американский политолог Дэн Трейсман. Они будут держаться за власть до тех пор, пока вместе с режимом не сменится и селекторат. Если же группа Путина лишь одна из возможных, чью политическую судьбу определяет более широкий круг — чиновничий аппарат плюс крупный бизнес, то режим, возможно, просуществует д е с я т и л е т и е Устойчивость его будет зависеть прежде всего от способности периодически сменять тех, кто находится у власти Это вовсе не всегда проходит безболезненно, даже если сам переход обходится без крови И наш Никита Хрущев и китайский лидер Джао Циян после отстранения от власти провели остаток жизни под домашним арестом Интересно, как получится у нас на этот раз